Глава 17. Месорубка 4. С рук беловолосого обезьяна сорвались ещё семь свитков и разлетелись по рядам кандидатов. Денис успел заметить, как парочка досталась двум громилам из окружения Мириен, три оказались в руках подручных Дарса Хауса, и это было интересным знаком того, как распределились силы между этими двумя. и еще два достались самим братьям. Как оказалось, Илюха занял девятое место в рейтинге, а Денис, с учетом потери десяти баллов во время атаки сиамцев, десятое. «Так, и что тут у нас?» Илюха расплылся в довольной улыбке. «Приглашение!» «Приглашение на два часа в ресторан «Чубато». Денис вслед за братом прочитал и свой свиток. «Знаешь, братан...» Кажется, нам достались не настоящие призы, а поощрительные. Эх, а я думал, тоже какую-то зверушку дадут. Илюха печально потупил взор. Я бы тоже не отказался от такого, согласился Денис. Впрочем, что-то мне подсказывает, что этот ресторан находится на 12-м этаже, а это значит, что нам разрешают на 2 часа спуститься с острова Академии. и посмотреть на двенадцатый этаж. Илюха понял, в чём заключается настоящая ценность подобного приглашения для таких, как они с Денисом. Действительно, чтобы иметь возможность самим переноситься на такую глубину, им всё равно придётся пробивать дорогу через другие этажи. Но вот то, что они просто смогут прогуляться по месту силы всего подземелья. место, где живут сильнейшие его обитатели, а возможно и увидеть в деле кого-то из них дорогого стоит, если повезёт, шёпотом добавил Денис. то мы заглянем не только в ресторан, но ещё и в магазины, во все магазины, что попадутся нам по пути. Братья мечтательно улыбнулись, но тут их мысли прервали. Время пришло, беловолосый обезьян снова закричал. И его голос заполнил собой всю площадь. Денису захотелось невольно склониться перед ним. У Илюхи было видно, дрогнули колени, нескольконул раков и диликов, и вовсе не удержались на ногах и рухнули ничком под насмешливыми взглядами других кандидатов. Те же, кто посильнее, лишь вскинули свои головы вверх, чтобы показать свою гордость, а заодно увидеть как из стены начинают вылетать камни те самые размером с дом они двигались по причудливым траекториям не мешая друг другу и заполняя весь воздух вокруг занимайте свои места обезьяна на балконе отдал следующую команду и тут камни один за другим стали опускаться они врезались в землю перед кандидатами и те по одному заходили в открывающийся перед ними проход. Заполучив свою жертву, камни тут же взмывали вверх, и их быстро сменяли новые. Не прошло и минуты, как вся огромная толпа претендентов на обучение в Академии Охотников оказалась скрыта в толще камней, а сами камни снова заняли свое место в стене. «Как тебе этот набор?» К беловолосому обезьяну вышел еще один. Старый, сгорбленный, он опирался на длинный белый посох, и, казалось, без него просто не смог бы устоять на ногах. Впрочем, это не мешало гореть огню в его глазах, причем с такой силой, что еще недавно гордый беловолосый поспешил сразу же отвести взгляд. «Даже не знаю», — он задумался, — Что же могло заставить сначала клан Сабок вмешаться в отбор со своими дополнительными дорами, а потом профессора истории старейшего из рода Цыфу выбраться из своей башни с вопросами. Из высоких кланов в этот раз было лишь двое, пока они поделили остальных между собой и не особо конфликтуют. То ли дело в прошлый раз, целых 7 наследников. Вот это была борьба. И все же старый профессор принюхался к добравшемуся до балкона отголоску запаха кандидатов. «Я ведь знаю тебя, Роги Пирс. Ты не зря стал седьмым посохом своего клана. Расскажи мне, не что знаешь или что видел. Расскажи мне, что ты чувствуешь». «Что я чувствую?» Роги поморщился. Его дядя, Атон Пирс, глава отдела внутренних расследований Академии, всегда учил его игнорировать чувства, только факты, только их скрупулёзное сравнение и изучение, говорил он, может продвинуть тебя к истине. А чувства это путь самоубеждения. С ними ты не стремишься понять, что происходит, ты просто подгоняешь реальность под свои представления о ней. И нет ничего более опасного. Впрочем, говорит всё это старому профессору который, если верить некоторым сплетням, общался с теми, кто в свою очередь лично знал самого великого короля обезьян, он не собирался. «Да, расскажи мне». Профессор сделал шаг вперед, и его лицо оказалось в считанных сантиметрах от лица Роги. «В этом году первой и второй этапы прошло довольно много чужаков и торговцев», — начал Беловолосый. Причем некоторые из них держатся подчеркнуто независимо. Те же собачьи дети-дилики, они явно верят, что смогут сохранить независимость. Не принести к клятву и остаться служить великим кланам, а забрать нашу силу и вернуться. «Что еще?» — профессор говорил, а его лицо не двигалось, словно застывшая маска. «Еще была пара потомков короля людей». их привёл на испытание Фарук. Он же за них и поручился. Да, уверен, теперь твой дядя носом землю роет, чтобы понять, что задумал его давний соперник. Профессор изобразил подобие улыбки. Что ещё? Что ещё мне кажется странным? Роки не выдержал. уж слишком много внимания все уделяют этому набору. Саббике, вы, даже дядя Разве могут те, кто ещё не собрал ни одной полной руны второй трансформации, представлять хоть для кого-то интерес? Он не выдержал, сказал больше, чем хотел, но это лицо профессора вплотную к его глазам, оно ужасно раздражало. Роги был уверен, что сейчас старый Цфу ему просто врежет, но тот лишь ухмыльнулся. А потом, словно услышав всё, что хотел, развернулся и ушёл, как будто он сюда заглядывал только за тем, чтобы вывести роги из себя. Проклятие, беловолосы вспомнил, что заточил кандидатов в камнях, но так ещё и не запустил само испытание. Ничего, немного терпения никому из них не помешает, тем более учитывая какой им в этот раз приготовили сюрприз. Роги Пирс сверкнул глазами, а потом его рука опустилась на вмурованный в стену белый камень. Немного энергии, пропущенной сквозь него, запустили механизм, и кельи с монстрами и претендентами начали движение. Через 60 секунд они столкнутся, и первые неудачники покинут испытание. Денис стоял внутри каменного блока и боролся с неожиданно проснувшимся желанием поскорее отсюда выбраться. У него никогда не было клаустрофобии, вообще, с подобной бедой в подземелье было бы не просто с самого начала, а тут навалилось странное чувство, что он попал в ловушку. Парень попробовал успокоить себя тем, что он в любой момент сможет пробить камень и выбраться наружу. но активированная руна «Сефр» не оставила на гладкой стене его тюрьмы и следа. Казалось, он находится здесь целую вечность, хотя на самом деле, тут Денис проверил секундомер на телефоне, прошло чуть больше двух минут. Парень специально запустил его, чтобы точнее отслеживать время между боями и начинать готовиться к новой схватке заранее. Тот самый совет, который он дал Илюхе, Денис собирался использовать его и сам. «И надо уже успокоиться», — говорил он сам себе. «Все логично. В академии знали, что тут будут не слабые драки, и позаботились, чтобы мы не сломали камни. А то им бы тогда приходилось пересобирать стену после каждого набора». В этот момент камень за спиной Дениса заскрежетал — И парень поспешил повернуться в ту сторону, догадавшись, что именно там его келья стыкуется сейчас с другой, а значит, оттуда и стоит ждать нападения. Так и случилось. Стена исчезла, и из тьмы, появившегося на этом месте провала, на парня выпрыгнула похожая по размерам на бычка-чемпиона Гигена. Денис, впрочем, успел среагировать. руки взбили воздух добрым десятком ударов в попытке остановить врага валом антимагии вот только с учётом того, что парень так и не довёл этот путь до первой трансформации его стараний оказалось недостаточно он немного погасил инерцию прыжка гиены сбил вспыхнувшую вокруг неё ядовитую ауру но его всё равно откинуло на несколько метров назад и впечатало в стену Что-то мы как-то не так начали. Денис несколько раз резко выдохнул, восстанавливая сбитое дыхание. Гигена опять прыгнула на него. Он снова заработал кулаками. Получилось примерно столько же ударов, сколько и в прошлый раз, но сейчас парень использовал их с гораздо большей пользой. Один из них он направил на руну до, чтобы та заранее снесла снова вспыхнувшую ауру вокруг монстра. И теперь антимагия уже не будет на неё тратиться, как в прошлый раз. А ведь именно из-за этого, как прикинул парень, он в тот раз и не справился. Гиены была уже близка, его руки мелькали в воздухе. Удар. Зверь словно замер в пространстве на целое мгновение, и Денис воспользовался этим, чтобы сделать пару шагов в сторону и приготовить новую атаку. Руна Чехар. Варин начал призывать своего зверя, но в последний момент остановился. Ему ведь нужно не просто победить, а с гиеной он сможет справиться. Он был теперь в этом уверен. Ему нужно было подготовиться к следующему бою. И Денис взялся за это со всей ответственностью. Он сбивал ядовитую ауру, тормозил прыжки гиены. и заодно все это время формировал вокруг себя защитное поле из антимагии. «В этот раз оно мне особо и не нужно», — думал парень. «Но вот в следующем бою я смогу на него положиться и начать новую схватку без лишнего риска». В этот момент телефон на груди парня пиликнул, предупреждая, что отведенное на бой время вышло. И в тот же миг проход между двумя кельями закрылся. Гигиена осталась рядом с парнем, а камень, в котором она сюда прибыла, отправился дальше. Текущий счёт: победы 0, ничья 1, поражения 0. Заработано баллов 0. Денис нахмурился. С одной стороны, он смог сохранить гигиену, Она продолжала прыгать и пытаться добраться до тёплого и вкусного куска мяса, но стена антимагии уверенно держала её на расстоянии, и парень был уверен, что до появления нового противника он даже сумеет ещё больше нарастить свою защиту. С другой стороны, он не получил 10 баллов, которые уже считал своими. Ладно, будем считать это инвестициями. Денис расставил ноги пошире, чтобы заходивший ходуном от столкновения с братом камень, внутри которого он был заточён, не сбил его с ног. Мирин посмотрела на командный терминал у себя на запястье. Подобные часики были надеты у каждого из 153 будущих охотников, что вступили в союз под крылом клана Хао. Как бы ни хотелось девушке сказать, что эти обезьяны и чужаки пошли именно за ней, она не собиралась врать самой себе, потому что было очевидно, что её слушают прежде всего из-за того, в чьём доме она родилась. Прошло три боя, размышляла молодая охотница, глядя на чёрное пятно на стене. Всё, что осталось от попытавшегося напасть на неё юркого, жароподобного монстра, тот ставил на скорость, отказавшись ради неё от развития каких-либо других своих способностей. Но наследница хао всё равно была гораздо быстрее этого создания. Мы потеряли одного, уже одного. Не надо было брать этих горушей под своё крыло. Надо же было так меня опозорить и проиграть всего лишь монстру. С другой стороны, уже 40 союзников набрали достаточно баллов, чтобы выйти из боя и сохранить за собой место в академии. Мирин разрешила себе немного помечтать. Ещё один бой, и у неё будет под рукой уже 80 таких союзников. Тогда она сможет начать выводить из игры тех, кто послабее. а те же кто посильнее останутся чтобы если что помочь своим или если повезёт наткнуться на кого-то из подручных дарса и показать им на чьей стороне сила сама Мирин твёрдо была намерена держаться до конца месорубки честь рода не давала ей возможности отступить даже если она успеет вывести в будущее охотники вообще всех кто пошёл за ней Вернее, уже точно не всех. Мирен снова вспомнила, что один из горушей погиб, и теперь идеального результата ей не видать. Проклятье. Девушка сверилась со своим внутренним секундомером. До нового столкновения оставалось 10 секунд. Начиная с четвёртого раунда, ей может попасться уже кто-то из других кандидатов. И тогда она сможет отыграться на нём за все те неприятные эмоции, что ей только что пришлось пережить. Начинаем формировать руны. Используем наработку номер 6: огонь и воду. Мирин отдала команду в общий канал терминала сформированной между ней и остальными членами союза, решив, что на первую серьёзную битву можно потратить один старый но почти всегда срабатывающий приём атаку раскалённым паром для случайного противника это окажется неприятным сюрпризом потому что союзники рода хао смогут атаковать сразу не тратя время на проверки кто же окажется в келье напротив свои защитятся чужаки потеряют хоть пару секунд чтобы справиться с последствиями то, что нужно, чтобы подготовить свои коронные атаки. А ещё мне может повести. Неожиданно мелькнула в мыслях девушки: если мне попадётся этот человек, я смогу убить его и прямо сейчас забрать себе деревянный меч. Ну уже, мне нужно совсем немного удачи. Она устремила эту просьбу в пустоту. а потом сформировало перед собой пятно из случайно раскиданных точек пробития пространства для сложных техник этот приём не годился из-за своей непредсказуемости никто не знал под что будет подходить получившийся рисунок но вот для простых рун его всегда хватало за глаза для руны сефер ведь нужно всегда 5 точек а из созданных тридцати столько с нужным взаимным расположением уж точно всегда найдется. Огонь! Вода!» Камень только заскрежетал, открывая проход, а Мирин уже атаковала. Ей хотелось добавить сразу еще что-то посерьезнее, но пока было нельзя. Ей ведь все же мог попасться и «Союзник», и не факт, что половина из них смогла бы пережить ее атаку хотя бы в полсилы. Мириан ждала, и вот сквозь облако пара проступил чей-то темный силуэт. Скрытое черной маской лицо, такая же одежда, в руках длинный узкий меч. «Странно», — мелькнуло в голове у Мириан. «Я видела всех участников, но такой одежды не помню ни у кого». Неужели кто-то переоделся уже внутри камня? Но зачем? Тут незнакомец сделал шаг вперёд, и молодая охотница, по пластике его движений, по тому, как сокращались его мышцы и двигались кости, опознала в нём человека, потомка великого короля людей. И в то же время это определённо был не один из братьев. Но ведь других таких тут быть не должно. А ещё он как будто совершенно проигнорировал мою атаку. Да и я хороша. Сколько мгновений потом потратила зря, и всё из-за интереса к этим людям. Это было последнее, что мелькнуло у Мирин в голове, а потом ей стало не до посторонних мыслей. Чужак бросился на неё, формируя руну Шафт, последнюю и сильнейшую руну благородного уровня. Марик Шоги, тот самый крупный обезьян, с которым уже не раз сталкивались Денис и Лёха, пришёл сюда, чтобы победить. Семья сделала ставку на него, когда ещё в раннем детстве он смог обойти всех своих сверстников и довёл сразу два пути до первой трансформации. Это могло показаться просто везением, Одни тратят энергию и дорогостоящие духовные фрукты на развитие сотен путей и всё впустую, а кто-то достигает результата с первого раза. Некоторых счастливчиков ведут духи предков. Они проводят их по путям силы, помогая познать себя и своё предназначение. Другим указывают дорогу сами небеса. Марек невольно скривился. когда-то он мечтал о быстинном наставнике, а потом выяснилось, что небеса помогают лишь великим кланам, а предки они не думают о живых и о своей связи с прошлым могут говорить разве что дурявые потомки короля людей, которые получили от него дар, помогающий им эпоху за эпохой выбираться из грязи, а потом снова падать в неё же. Наследник клана сёги криво усмехнулся. У него ничего подобного не было. Ему просто повезло, но он смог воспользоваться шансом проявить себя и стать надеждой семьи. Все накопления, что успели набрать несколько поколений, были спущены на тренировки, на учителей, на будущих союзников. И вот Марик оказался в академии и уже добрался до третьего этапа. Он может использовать все три первых руны благородного уровня, наполняя их путями на максимум. Он открыл одну новую стихию. У него есть вассалы, конечно, не так много, как у благородных родов, но и они уже помогли в первом испытании. Тогда же помогла и репутация их семьи, на которую было потрачено столько денег. Марик понимал, что если он не добьётся своего, то его род может полностью исчезнуть, но это не пугало его. Пока я жив, этого не случится, крутилось в мыслях. А если я умру, то будет уже всё равно. Может быть, это и не путь, которому, как говорят в высоких кланах, учат нас небеса. Но какое мне до всех них дело? Руна Тихар, стихия золота, духа, рун и кости. Обезьяна использовал практически классическую версию знака истинного зверя обезьяны, но с небольшим изменением. Вместо пути предков, на котором он застопорился, не получив даже пятый уровень, он использовал путь кости, ту самую уникальную стихию, которую сам сумел открыть. Именно поэтому созданная им призрачная обезьяна была белого цвета. А ещё она казалась чуть более реальной, чем это было принято. Её шаги отдавались на каменном полу глухим эхом, а маленькие красные глаза высматривали врага, чтобы в тот же миг на него накинуться. И тут из темноты второй келье вперёд выбросились странные чёрные щупальца. В мгновение ока они скрутили воплощение руны Тихар и раздавили не оставив от призрачной обезьяны и следа вот только марик был готов и к такому повороту он слишком долго ждал шанса попасть в академию чтобы проиграть даже боссу на которого он судя по всему наткнулся свиток замедления свиток острольного якоря свиток каменных ног обезьяна использовал сразу три заклинания наследие, как говорят слухи, самого короля драконов, каждый из которых стоил целого состояния. Но он понимал, что другого шанса у него может и не быть, и поэтому не собирался экономить, когда на кону стояло его будущее и будущее его клана. На потолке и стенах большого зала были выведены сотни экранов, И ученики старших курсов Академии охотников с интересом наблюдали за тем, как сражались их будущие коллеги. Вернее, ими станут только те, кто сможет выжить, и каждый в зале знал, что это точно будут не все, кто сегодня зашёл в стену. Естественно, больше всех взглядов привлекали к себе представители высоких кланов Хао и Хаос. И именно поэтому экраны с Мирином и Дарсом оказались самыми большими. Впрочем, было и несколько других, за которыми следили сразу несколько учеников, и которые, в соответствии с долей уделённого им внимания, выделялись своими размерами, а ещё тем, что там происходило. Кажется, даже пара профессоров отвлеклась от своих дел и повернулась в ту сторону.